Глава восемнадцатая. Ашер вернулся к ужину. Благодаря тому, что нас стали водить в столовую пару раз в день, утром и вечером, и благодаря принятию кафеликона есть дополнительный ориентир во времени, я проследила за тем, как парень промыл руки в тазу с водой, которые ему заранее поставили в клетку, смыл с себя чужую кровь. Помню... что Вальда нанёс ему глубокий порез, но, судя по его движениям, то ему тоже уже оказали медицинскую помощь. Не видно, что он морщится или хоть немного испытывает боль. Нас проводили в столовую. все те же люди и оставили, пока мы не съедим выбранную пищу. Сегодня за нашим столом тишина. Только Лиззи вновь напевает себе под нос ту самую мелодию, что и в прошлые разы. «Сегодня мне кусок в горло не лезет». Потому что теперь я смотрю на Ашера и Лизи как на еще одних противников. Вероятно, они могут действительно рискнуть и избавиться от меня. С учетом того, что Ликтор попал сюда по моей вине, то он будет не против. Более чем уверен в этом. Что, аппетита нет? Если не будешь, то отдай мне, я съем. Из раздумий вывел голос Лизи. Я, глядя ей в глаза, зачерпнула ложку куриного бульона и проглотила его. Она улыбнулась и покачала головой, видя, что я не собираюсь с ней делиться. Девушка сидит прямо напротив меня с Ашером. Следующие несколько минут мы так и продолжили есть в тишине, пока Лиззи не положила одну из рук на плечо Лектора и сжала его, заставляя меня увидеть, как Ашер на секунды замер, будто тоже о чем-то задумался настолько сильно, что заметил ее прикосновение в последний момент. «Милый, ты не рассказал, как прошло испытание. Против кого тебя поставили?» «Сегодня сфер против клеток не было». Лизия обольстительно ему улыбнулась, но после того, как Ашер молча взглянул на ее руку, затем в глаза, то девушка сглотнула и убрала свои пальцы от него. «Против трех женщин». «Женщин? И ты, конечно, всех их убил». Хотя, на мой взгляд, это не очень-то и справедливо, ведь мы же слабый пол и все такое. По сути, вы должны нас защищать, а не обижать». Она опустила нижнюю губу и сделала печальное выражение лица. «Ему не впервые обижать слабый пол». Тут же отозвалась я и съела еще одну ложку бульона. Машер и лизи взглянули на меня, и если у первого на лице я прочитала лишь насмешку, то у второй — интерес. То ты имеешь в виду, Эйви?» «Думаю, Ашер прекрасно догадывается, о чём я. Ты ведь не знаешь, откуда мы с ним знакомы, да, Лиззи?» Специально решила подогреть интерес девушки. «Я случайно попала на базу к ликторам, а Аш был не в курсе этого. Он не любит посторонних и не любит оставаться в дураках». Вспомнила его слова, за что получила задумчивый взгляд. «Я жила в доме с другими женщинами». Некоторые из них подрабатывали в Доме услуг, и одну из них избил Ашер, а после запретил обращаться за медпомощью. Так что да, ему не впервые расправляться с женщинами. Наши взгляды с Ликтором встретились, и будто молния сверкнула мимо. Я же поняла, что он мне ничего не сделает. Убить он и так хочет, но пока у него нет такой возможности, и я могу делать, что хочу — играть с самим дьяволом. «Это правда?» — задала вопрос Лизи, привлекая его внимание. «Да», — спокойно ответил он и в голосе не промелькнуло ни капли раскаяния. «Но почему? За что ты ее избил?» «Пусть на этот вопрос ответит Эйвери, раз она все знает». Он усмехнулся, а после выпил чай. Лизи же посмотрела на меня. «Увы, Рейна не посвятила меня во все детали, потому что на тот момент она даже говорить не могла, но...» Некоторые мужчины получают таким образом удовольствие. Вспомнила объяснение Зарины. А Ашер широко улыбнулся. Это твои слова? Да. Я так не думаю, мышка. Олеся свела брови, переносится, когда услышала моё прозвище от Лектора. Ведь ты ничего не смыслишь в мужском удовольствии. Теперь к переносице брови свела уже я. Если бы ты выбрала иной вариант, какой я предлагал? то, возможно, что-нибудь допоняла. — Что за вариант? О чем вы? — Я бы ни за что не пошла в шлюхи. Выплюнуло последнее слово, а Алектор наклонился вперед, облокачиваясь локтями о стол и сокращая дистанцию. — Почему же? — Потому что, дай угадаю, ты не такая? А как же тот твой поцелуй и признание перед этим? — Какой поцелуй? Лиззи ничего не понимает. Это был отвлекающий манёвр, если ты вдруг не понял. И, должна заметить, он сработал, раз мы сейчас находимся здесь. Вы целовались? Да. Нет. Я ответила отрицательно, а Ликтор положительно на вопрос девушки, и слова вырвались одновременно. Сложно назвать соприкосновение губ полноценным поцелуем. Однако это всё же было, но здесь я с тобой соглашусь. Ашер выдал кивок, и на его губах застыла кривоватая улыбка. «Это был неполноценный поцелуй. Тебе еще будет с чем сравнить?» Я открыла и тут же закрыла рот, потеряв в один момент дар речи. «Что это значит?» — озвучила мой собственный вопрос Лизе. «То, что раз Эйвери так печется о Рейне, то сможет по возвращению заменить ее. Не бывать этому!» Процедила сквозь зубы, испытывая дикую злость на него. «Это уже не тебе решать, мисс Рид». Я сжала стакан с чаем, желая выплеснуть ему его в лицо, и, кажется, Ашер это понял, потому что улыбнулся и проследил за стаканом. «Даже не думай. Пошел ты!» Я встала из-за стола и выдохнула, опуская стакан обратно на стол, заставила себя мысленно назвать цвета, стараясь успокоиться. и только после нескольких секунд поняла, что послала его. Ашер засмеялся, и мы с Лизи вновь взглянули на него. «Раз уж все мы доели, то пора возвращаться», — заявил он, будто ничего не было. «Мне не понять его. То он смеется над моими угрозами и словами, то смотрит так, будто выбирает, каким из миллиона способов меня лучше прикончить». Он тоже встал из-за стола, как и Лизи. когда выбросили использованную посуду в специальное мусорное большое ведро, то стали возвращаться обратно за стол. Обычно за нами приходят в течение следующих пяти минут после того, как закончим с едой. Я сделала три шага по направлению к столу, слыша за собой нескончаемый поток вопросов. Лизи, адресована Хашеру, насчет нашего с ним поцелуя и... замерла, видя, как через двери зашли очередные заключенные, как мы. Это нормально, что в течение всего времени появляются и уходят люди, но остановилось не из-за этого. Сначала мне показалось, что это лишь мираж. Жестокие игры разума, но с каждым мигом убедилась, что нет. Двое мужчин и одна женщина, которая так и не подняла головы, прошли к самому ближайшему столику и сели за него, даже не взяв пока никакой еды. Один из этих мужчин сказал что-то второму и хлопнул по спине женщине, отчего та вздрогнула и подняла испуганный взгляд прямо на него. Меня будто опустили в холодную воду и резко выдернули оттуда. Ее цвет волос. Ее глаза. Лойс Рид. Это моя мама с таким же ошейником, как у меня. Смотрит затравленным взглядом на двух мужчин, которые мне незнакомы. «Эй, ты чего остановилась?» Лиззи обошла меня и заградила обзор на маму. Ашер тоже начал обходить, но остановился рядом, когда я совсем тихо сказала «Там моя мама». И Лизи, и Ликтор проследили за моим взглядом и точно отыскали глазами женщину. Я же заметила на её лице следы от побоев, синяк и кровоподтёк на лице. Даже складывается впечатление, что это и не моя мать, а просто очень похожая на неё женщина. Она дрожит и боится смотреть в глаза. Я помню ее совсем другой. Луис Рид никогда не боялась, а боролась с собственными страхами. Она не сутулилась и не пряталась. Где Кларк и что с ней случилось? Как она оказалась в этом месте? Вопросы в голове сменяют друг друга, и я делаю шаг вперед, а после еще и еще, чтобы подойти к ней. видя, как тот самый мужчина сжимает плечо мамы с такой силой, что ее лицо искажается из-за боли. Я случайно толкаю плечом Лизе, потому что она продолжает стоять на моем пути и сжимая кулаки, видя, как из глаз мамы начинают течь слезы. Чувствую, как на моем запястье резко сжимаются чужие пальцы, заставляя остановиться. Ашер обходит меня и заставляет взглянуть на него, все еще не отпуская. Я ощущаю не только его горячую кожу, удивляясь на секунду, как его руки остаются тёплыми, когда здесь холодно, но и грубые мозоли. Не стоит. Что? Не иди к ней. Это ещё почему? Я смотрю прямо в его тёмнокорие глаза, задрав голову. Потому что за каждым нашим шагом следят, и если Сицилия поймёт, кем является для тебя эта женщина, то использует это в своих целях. Я молчу, понимая, что в его словах есть правда. С усилием выдаю кивок и впервые не спорю с лектором, ведь согласна. Как раз в этот момент заходят Билл, Уилл и Линч, которые ожидают нас. Ашер отпускает мою руку и тут же хочется потереть то место, где он держал меня. Когда я уже почти подхожу вместе с остальными к нашим сопровождающим, то мама рефлекторно поднимает глаза и смотрит на меня. Эйви. Шепчет беззвучно она, и я вижу то же самое, что испытывала сама несколько минут назад. Неверие. Я едва заметно качаю отрицательно головой и вкладываю в это движение то, что не могу выразить словами. Не сейчас. Мама понимает меня и прикрывает рот, разрывая зрительный контакт и отворачиваясь. Луис, ты чего зависла?» Слышу, как к ней обращается один из мужчин. Задумалась. «Отвечает мама совсем тихо, а мы подходим к людям Сицилии. Когда нас заводят уже обратно в клетки, то я начинаю ходить с стороны в сторону, закусывая изнутри губу. Мне нужно поговорить с мамой. Не знаю как, но нужно. Я все еще ненавижу ее за то, что она сделала, однако я не желала бы ей подобной участи, то есть тоже оказаться здесь». Хочется закричать и вернуться, чтобы задать ей сотни терзающих меня вопросов. «Как так получилось, что твоя мама тоже здесь?» — задает вопрос Лизе, когда один из охранников отходит к соседним клеткам. «Камер здесь нет, поэтому не стоит переживать, что нас могут услышать». «Не знаю. Ты же вроде из Архейнхолла, да? Ты покинула квадрант с мамой?» «Не твое дело». «Я не желаю с ней обсуждать семейные дела, потому что она мне никто». Как грубо. Я продолжаю мерить клетку собственными шагами, пытаясь хоть что-то придумать. Где ее держат? Я не особо обращала внимания на людей, сидящих там, но точно не видела ее среди них. Значит, Лойс Рид находится в каком-то другом месте. И как давно она в грезе?